Моя все милостивейшие государыни отнюдь не стыдится признать, что она связана законами тех земель, которыми владеет, следовательно, не может поступать так, как другие самодержцы. Несмотря на то, королева из высокого почитания к ее императорскому величеству, узнав, что саксонское посредничество не принято, сколько возможно время и предписанные законами формальности сократила. И обвиненного после предварительного долговременного ареста велела посадить в замок Градс, где обыкновенно содержатся государственные арестанты, а время заключения предоставила определить прославленной в свете милости ее императорского величества. 29 августа Розенберг объявил канцлеру, что королева прислала его за тем. что она не имея никакой надежды, кроме ее императорского величества, совершенно предает в ее волю и руки себя и благополучие своего дома. И после этого объявления канцлер и вице-канцлер старались избегать свидания с Розенбергом и отклонять под разными предлогами его просьбы о скорейшем ответе на его промеморию и о допущении его на аудиенцию к императрице. Так прошло два месяца. Только 22 октября Елисавета подписала проект объявления Розенбергу, где говорилось, что для полного удовлетворения необходимо правительству королевы оговориться насчет сделанных им печатных заявлений по делу Ботты, которых содержание далеко не согласно с заявлениями его, Розенберга, ибо в них дело показывается ничтожным, и Ботта оправдывается». Розенберг с радостью согласился на это условие и подал декларацию, что означенное заявление сочинены нет для какого-либо хотя малейшего предосуждения русскому двору. еще менее высочайшие персоны ее величества, но явились вследствие необходимости опровергнуть неприятельские разглашения и вследствие не знания тогда всех обстоятельств дела и потому теперь, когда королева почитает преступление маркиза Ботты мерзостным и проклятие достойным. Эти заявления сами собой совершенно недействительными, уничтоженными и всегдашнему забвению преданными признаваемы быть имеют. В доказательство справедливости всего вышеупомянутого я именем ее величества наикрепчайшим образом обнадеживаю, что всемилостивейший моя государыня циркулярный рескрипт в точной силе всей декларации – ко всем своим министрам послать и немедленно в печать и сдать повелеть изволит. Всущие уверения того я, уполномоченный королевин посол сию декларацию за собственноручным моим подписанием и природную графскую печать юдал Москва 23 октября 3 ноября 1744 года Филипп Осиф Орсини граф Розенберг. Когда после того Розенберг попытался внушить Вестужеву и Воронцову, что преступление Шетарди едва ли не превосходит преступление Ботты, то получил ответ, что преступление Ботты несравненно сильней. Преступление Шетарди состояло только в том, что он домогался не извергнуть министерство и подкупить некоторых особ, а Ботта действовал против императрицы. Возмущение произискивал и людей злонамеренных поощрял в их предприятиях. И хотя ее величество на нынешнюю декларацию королевы изволит быть довольна, однако была бы еще довольнее, если бы такая декларация была сделана за три четверти года назад. Розенберг получил аудиенцию у императрицы и в ответ на свою речь выслушал объявление, что императрица вследствие присланного королевы унарочного посольства и декларации, сделанной послом, предает дело боты священному забвению. и, не желая упомянутому Ботте никакого отмщения и зла, освобождение его оставляет на благо усмотрения королевы. Самое трудное дело, наконец, уладилось. Легче стало делать внушение о необходимости помочь венгерской королеве против прусского короля. Усилилась надежда, что от Брюмера, Листока и Мардафельда можно отделаться, как отделались от Шетарди. Могущественным средством для успешной борьбы против них оставалось по-прежнему прочтение их заграничной переписки. И без стужев первого сентября писал Бранцу, хотя я желал и вашей сиятельства, и ее императорского величества всемилостившие соизволения и сходатоствовать изволили, чтоб министерских писем более не просматривать. то однако ш я запотребно нахожу при нынешних обстоятельствах за баронами Мардэфельдом и наи Гаузом посматривать, як у они, особенно уж последний, как из приложенного перевода с его письма наи паче же что в цифрах написано, которым искусством господина Гольбаха ключ имеется, пространные вы смотрите часто пролираются. Вскрытая прочтена была следующая депеша наи Гауза от тринадцатого июля. Вчера По окончании Куртага принцесса цербская вручила мне письмо к вашему императорскому величеству, прибавив, что она не только как императрицаево салка всякую должную венерацию к высочайшей вашей особе, но и своей в собственную персональную врожденную ее дому особенную покорность и венерацию имеет к чему она и свою дочь, которая с своим будущим супругом и без того к тому склонна с прочими окружающими людьми. Ревностьнейший будет привлекать. Мардэфель также сильно провирался относиться принцессе цербской, ее дочери и будущего зятя. От четырнадцатого сентября он писал в Берлин: «Я должен отдать справедливость принцессе цербской, что она истинно родеет интересом королевским. Она сильно желает возвратиться в Германию, но не вижу, чтобы она с благ пристойностью могла оставить Россию прежде брака ее дочери». Поход Фридриха II в Богемию был удачен. Он взял Прагу. Поздравляя короля с этим торжеством, Мардафельд писал ему: "Великий князь мне сказал, я сердечно поздравляю". Молодая великая княжна многократно повторяла славу Богу. Принцесса-мать не могла найти довольно сильных выражений для своей радости. Другие, многие меня также поздравляли, но число тех, которые от этого морщится, превосходит. В конце октября Мардафель писал: "Тому около пятнадцати дней, как принцесса цербская меня просила, чтобы я помешал приезду сюда ее супруга, ибо ей хорошо и известно, что императрицы ему Курляндии не даст. Я отвечал, что уверен в желании Вашего величества видеть принца герцогом Курлянским, тем более, что вы не имеете видов на это княжество для своего дома, но что я вижу два больших затруднения." Первое, императрице всем заинтересованному державам рекомендовала принца Гомбургского. Второе, что она не захочет потерять получаемые оттуда доходы. Елисавета не хотела отдать Курляндию принцу Сербскому, назначала ее принцу Гомбургскому или Голштинскому. Без тужжеву все эти претенденты были одинаково неприятны, и он стоял за старого своего благодетеля Бирона. который по-прежнему жил в Ярославле в почетной ссылке. В декабре Берон писал Бестужеву.